Декабрь. Глава 15. Мне трудно поверить, что уже прошло 6 месяцев с того момента, когда сперма нечаянно встретилась с яйцеклеткой и начался необратимый процесс деления клеток. Кажется, всего несколько дней назад маленькая пластиковая полоска вынесла свой глушительный вердикт. В остальном, однако, словно миновали века. Когда я проводила тест на беременность, моя мать была жива и здорова, более или менее. И у меня был родной дом, куда я могла наведаться всякий раз, как придет необходимость. Теперь я, лишенная родителей и корней, плыву по течению без руля и без витрил. Нет, эту фразу я беру назад. Не знаю, от чего в голову приходят столь малодушные мысли. Как вам известно, я всегда была автором своей судьбы. Мы вправе выбирать, как охарактеризовать себя, и я назвала бы себя автономной и предприимчивой женщиной. То, чего у меня нет в плане семьи и близких личных отношений, С избытком компенсируется моим богатым внутренним миром бесконечно более постоянным и надежным. Однако я вынуждена бороться с невольным сожалением, что моя мать так и не узнала о моей беременности. Интересно, что бы она сказала. Осталась бы шокирована, взволнована, довольна. Мне трудно представить любую из этих реакций с ее стороны. Мать всегда относилась к моим достижениям с легким незаинтересованным одобрением, а к моим разочарованиям с таким же легким незаинтересованным сожалением. Я понимала, что она желает мне самого лучшего, но точно так же она хотела самого лучшего и мальчишке, приносившему газеты, и продавщице овощной лавочки. Напротив, самый незначительный успех Эдварда становился для нее источником бурной радости и поводом для большого праздника. А его неудачи, регулярные и абсолютно предсказуемые, будили в ней сочувствие и тревогу. Папа, наверное, обрадовался бы моей беременности, коль скоро от него не требовалось и заниматься ребенком. Его отношение к Эдварду и мне в момент отрезвости сводилось, как мне кажется, к удовлетворенному сознанию собственного отцовства, смешанному с раздражением на необходимость практического общения с нами. Когда он бывал пьян, удовлетворение трансформировалось в эйфорию, а раздражение – в агрессивную неприязнь, направленную больше на Эдварда, чем на меня. Пока я писала мой недлинный список рождественских подарков и поздравительных открыток, мой покой снова нарушило появление Кейт. Соседка взяла в привычку стучаться ко мне всякий раз, как припадет охота. И охотнее всего делилась огорчениями насчет нескончаемых семейных разногласий. То Алекс, изволите видеть, требовал встреч с детьми, когда это было неудобно Кейт. То ссылался на срочные дела на работе, когда он был нужен. То относился к Кейт как к старому другу, то третировал ее как заклятого врага. Я неоднократно советовала ей сменить номер телефона, вставить новые замки и забыть, что у нее был муж. Но Кейт неизменно отвечала. «О, Сьюзен, в жизни не так все просто». Я невольно испытывала глубокую благодарность за то, что позиция Ричарда в отношении ребенка будет согласована до появления младенца на свет, и мне не придется участвовать в столь коробящем и утомительном лавировании». С сквозь карман вязаной кофты детским монитором Кейт вплюхнулась на мой диван, выложила круглую коробку Quality Street и поведала о новой дилемме – планах на Рождество, до которого осталось меньше трех недель. Кейт хотела уехать к родным в Личфилд на все праздники, но Алекс воспротивился. Дескать, у него нет желания проводить полсуток в дороге в чертову глуши и обратно ради пары часов с детьми. Я предложила Кейт, раз уж ей приходится искать компромисс, а не просто ставить Алекса в известность «будет так и не иначе», взять на праздники по одному ребенку каждый. Однако она снова не пожелала последовать моему рациональному совету и спросила меня о планах на Рождество, которые я раньше проводила с матерью. По стечению обстоятельств всего час назад мне звонила тетка Сильвия. «О, привет, наша милая Сьюзен! заворковала она. Это твоя тетушка. Я только что вернулась с виллы и хочу поболтать. Я только о тебе и думала, пока мы были в Испании. Гадала, как ты справляешься, беременная. беременная. Небось, ты уже необъятных размеров, а? Не забывай держать ноги повыше. Тебе же не нужны отекшие щиколотки и варикоз. Я вот почти что с 20 лет всегда поднимаю днем на час или два, и у меня до сих пор ноги, как у молодой. Присев на софу и пристроив ноги на дубовый ларчик, я заверила тетку, что чувствую себя на редкость бодрой и здоровой. Признаться, это было не совсем правдой. Энергии у меня было хоть отбавляй с тех пор, как прекратилась утренняя тошнота, но в последнее время иногда наваливалась беспричинная усталость. Недавно, в день ценнейшего внутрифирменного обучения сотрудников, у меня буквально слепались глаза. Тетка Сильвия продолжала трещать о том, как внешне стройнить чуток загара, в каких ресторанах Эстерпона лучше кушать, и что, если бы не девочки и внуки, она бы непременно поселилась в Испании. «Такие леди, как я, не переносят разлуки с близкими и любимыми», – заявила она. «Такая уж я уродилась. Семья прежде всего. Важнее даже моего здоровья и счастья». «Кстати, о семье. Я чего звоню-то? Тебе же наверняка некуда податься на Рождество, да, дорогая? Ведь твоя мама уже умерла, упокой Господь ее душу». «Ну, значит, договорились. Праздновать будешь у нас. Приедут Венди и Криси с детьми, набьется полный дом». Только не подумай, что у нас тесно. Твой дядя Фрэнк предусмотрел комнаты для гостей, когда достраивал Вендину. Девочки, прям мечтают тебя повидать. Так что не волнуйся, ты не будешь кукушонком в чужом гнезде. У нас есть уютная клетушка как раз для одного человека. Такой праздник закатим, всю родню соберем. Я сто раз твоей матери говорила, приезжай, да приезжай. Но она уверяла, что ей больше нравится Рождество втроем. А я так думаю, когда твой папаша был жив, она боялась, что он напьется, устроит скандалы и испортит всем праздник. Приезжай в Сочельник, а в Лондон вернешься в день открытия подарков. О, я просто не могу дождаться. Стало быть, с Рождеством решено. Ну, а какие у меня варианты? Я не была завалена приглашениями, и хотя по натуре я предпочитаю одиночество, в этом празднике есть нечто, заставляющее человека противиться соблазну побыть одному. Конечно, в следующем году у меня все будет иначе. А давайте я вас снова подвезу, предложила Кейт, когда я сообщила ей о своих планах. Если этот козел Алекс хочет провести Рождество с детьми, нечего было их бросать, правильно? Может париться в своей роскошной квартире с роскошной подружкой и думать о том, что пропускает. Знаете, я очень вам благодарна за то, что вы меня всегда выслушаете. Я внутренне стала куда сильнее с тех пор, как мы подружились. Она пододвинула мне по дивану к Воллити-стрит. Я выбрала с пестрой начинкой и отставила коробку ровно посередине между нами. Мне очень приятно это слышать. Продолжайте думать немного, как феминистка, и выйдите победителем. Что вы имеете в виду? Я и есть феминистка. Уверена, вы пытаетесь ей быть, но вам не достает самодостаточности. Вас слишком заботит то, что скажет или потребует Алекс. Ваша уверенность в себе пошатнулась, когда он ушел, и вы до сих пор позволяете ему командовать, когда дело касается детей. Кто угодно будет переживать, если партнер сбежит к другой или другому, если уж на то пошло а ее бросит с новорожденным и двухлетней. И неважно, мужчина это или женщина, феминистка или нет. А я бы не позволила себе расстраиваться. Я организовала свою жизнь так, чтобы меня никто не мог унизить. Я ни от кого не завишу, ни эмоционально, ни финансово, поэтому меня нельзя задеть. Феминизм – это железная воля, неуязвимость тефлона и полный контроль над своей жизнью. Кейт развернула ей риску с шоколадом и бросила в рот. «Не соглашусь с таким определением», проговорила она, словно с полным ртом камушков. По мне, не обязательно обладать даже одним из этих качеств, чтобы называться феминисткой. В конечном итоге феминизм сводится к сознанию, что женщина равна мужчине, и, соответственно, к жизни с этим сознанием. Нужно добиваться признания нашего равноправия в семье, на работе, в общественных делах. Все мы, женщины и мужчины, иногда сильные, а иногда слабые, иногда хладнокровные, а иногда эмоциональные, иногда правые, иногда ошибаемся. Скрывать и сдерживать свои чувства и слабости не имеет с феминизмом ничего общего. Это из другой оперы. Кейт схватила коробку и приглашающе потрясла передо мной. Отказ стал бы неуместным и несообразным. «Я не то чтобы совсем не согласна», пояснила я, разглаживая фиолетовую обертку и добавляя ее к растущей кучке. «Я ничего не имею против мужчин в целом. Мне лишь притит, что к нам относятся как к людям второго сорта. Однако вы должны понять, что феминистка никогда добровольно не поставит себя в ситуацию, когда мужчина может причинить ей боль. И это все равно, что сказать «феминистка никогда не станет любить». Всякий раз, когда открываешься другому человеку, своего пола или противоположного, существует риск, что тебе причинят боль. Таковы реалии. Так и жизнь устроена. Но вы сбрасываете со счетов века угнетения, которые женщины претерпели от мужчин, а иногда даже молчаливо покоряетесь ему. Нашему поколению не сказано повезло, что этот порочный круг наконец разорван. Интересно, почему всегда остаются с апельсиновой и клубничной начинкой? Добавила я, заглядывая в коробку. Только не в моей семье. Бросьте мне штучку. Я не игнорирую уроки истории. Просто в женском равноправии за последние десятилетия наметился бесспорный прогресс. Еще очень и очень далеко до совершенства, но мы увереннее стали признавать свои слабые и сильные стороны. У меня нет слабостей. У каждого есть слабости. Вы просто прячете свои, возможно, даже от себя. Старайтесь иногда забывать свою привычную настороженность. Не исключаю, что последствия вас приятно удивят. Вам нужно почитать женщину-евнуха, сказала я Кейт. Хорошо. А вам что-нибудь посовременнее? Дискурс ведь тоже не стоит на месте. Взять хоть сказки. Раньше принцесса обязательно выходила за принца. Иначе какой же это счастливый конец? Но стоило прийти первой волне феминизма, и такой финал показался малодушием. Ни одна уважающая себя принцесса не расстанется со свободой воли ради свадьбы с каким-то там принцем. Бросьте мне еще одну с апельсиновой начинкой. Тогда это воспринималось глотком свежего воздуха. Но сейчас сказки вообще заканчиваются как угодно. Принцесса может остаться с принцем, с лакеем, или вообще одна, или с другой принцессой, или с шестью кошками, или решить, что она сама хочет быть принцем, и ни один вариант не делает ее больше или меньше феминисткой. Тут все дело в том, чтобы понять, кто вы и чего хотите, и остаться верной себе. Интересная точка зрения. Знаете, пусть мы не всегда согласны друг с другом, но мне нравится, что у вас есть свое мнение. По крайней мере, вам не все равно. Перед уходом Кейт собрала цветную фольгу от конфет и сложила в пустую коробочку, пояснив, что будет с Авой делать елочные игрушки. На следующий день Роб должен был завести вещи моей матери, которые я решила оставить у себя. Утром он приедет из Бирмингема с Эдвардом, высадит его у дома приятеля и поедет ко мне. По словам Роба, он не сказал Эдварду ни о том, что временно приютил мою мебель, ни о том, что везет мне коробки. Мой брат ошибочно решил, что кореш навещает престарелую родственницу, а Роб не стал его поправлять. Страшно правдоподобно. С какой стати Робу так поступать, если это не часть плана, состряпанного ими обоими? Или же он подспудно обижен на Эдварда, который заставляет его поступать вопреки велению совести? Не исключено, но я не видела тому доказательств. А вдруг у Роба раздвоение личности? В таком случае он тщательно это скрывает. Может, он достаточно проницателен, чтобы увидеть, я права, а Эдвард не прав? Сомнительно. Есть ли у него какие-то личные причины мне помогать? Конечно, нет. Мы едва знакомы, между нами нет решительно ничего общего, к тому же Роб твердо вознамерился воссоединиться со своей Элисом. Единственное логическое объяснение заключалось в том, что Эдвард через своего марионетку старается держать врага поближе. «Это рвет и мечет», – признался Роб по телефону, когда звонил подтвердить договоренность. «Если бы он знал, где ты живешь, вышиб бы твою дверь». «И какие же причины у моего дрожайшего братца питать ко мне больше антипатии, чем обычно?» Пару дней назад он позвонил в похоронное бюро, чтобы забрать прах вашей матери, а ему ответили, что урну уже выдали тебе. Он пришел в ярость, хотел сразу же тебя набрать и высказать, что думает о грабителях могил, но я убедил его остыть и не торопиться. Значит, он так трясется над пеплом нашей матери, что всего-то спустя три месяца вспомнил его забрать? С точки зрения закона у меня столько же прав на эту урну, сколько у него. Имущественное право прописано предельно ясно. Эдвард может злобствовать сколько угодно, но праха он не получит. Но зачем же было увозить урну тайком? Это малость нечестна, если хочешь знать мое мнение. Я между вами не суюсь, а только предупреждаю, что Эд на тропе войны. Он сказал, что не парился насчет твоей попытки оспорить завещание, потому что у него голова другим занята, но тут он прямо взбеленился. Снова припомнил ценности, которые ты увезла после похорон, и грозился их отобрать. Все вышеперечисленное, не сомневаюсь, было передано мне по договоренности с Эдвардом. Полагаю, мой брат считал, что я так испугаюсь его гнева, что сразу подниму лапки кверху, как комнатная собачка. И ему давно пора понять, я совсем другой породы. Как и вы знаете, я немного горжусь своими хорошими манерами и корректностью общения. Пусть Роб сообщник моего брата, но я сочла недопустимым не пригласить его на обед в благодарность за привезённые коробки. Впрочем, не только вежливость стала подоплёка культивирования нашего знакомства. Я рано проснулась, было ещё темно. И достала с полки кулинарные книги, раздумывая, какую еду любит Роб. Раз он в каком-то роде садовник, значит, надо готовить пирожки со свининой или с мясами и овощами. Возможно, я оселю говядину по-веллингтонски или рагу с клетками. И тут я вспомнила. Роб – вегетарианец. В итоге я остановилась на обеде в испанском стиле. Составив список, я отправилась по магазинам, едва дождавшись открытия. Вернувшись, я целое утро собирала разные виды тапос, затем мыла, убирала, наводила макияж, укладывала волосы и выбирала платье, в котором сочетались бы воскресная неформальность и классический стиль. Тапос. Закуски. В итоге обед, квартира и я выглядели так организованно и презентабельно, насколько этого возможно добиться за полдня. В назначенное время, в час дня, я села на диван ждать своего гостя. Всякий раз, заслышав на улице машину, я приподнималась поглядеть в окно. Пять минут второго, Роба нет. Десять минут второго. Роба нет. Четверть второго. Я начала думать, что он попал в аварию. Ведь нельзя же настолько опаздывать и не позвонить с объяснением или извинениями. Я уже набирала его номер, когда подъехала машина Кейт, а за ней знакомый белый фургон. Я смотрела, как соседка и Роб поздоровались и обменялись какими-то репликами. Через несколько секунд он уже нес к двери кипу листовок из багажника соседки. Недавно Кейт начала кампанию против прекращения финансирования детской группы. Кейт шла за ним с Ноем на руках, а Амва бежала следом. Я невольно обратила внимание, что Роб ведет себя в преувеличенно дружелюбной манере, заставляя мать и дочь покатываться со смеху. Заметив меня в окне, Роб расплылся в улыбке. Я подошла к выходу и открыла, пока соседка еще рылась в свои сумки в поисках ключей. «Гляжу, вы познакомились?» «Я узнала Роба. Я видела его в прошлом месяце, когда подвозила вас в дом вашей мамы. Он любезно помог мне донести флайеры. С этими малышами нужно четыре руки». — Я отнесу наверх, — предложил Роб. — Кстати, здравствуй, Сьюзен. Мне неловко вас беспокоить. Вы ведь к Сьюзен приехали. — О, никакого беспокойства, — заверил Роб осторожно по стенке, протиснувшись мимо моего живота. Вся вереница скрылась наверху и я осталась одна в холле. Вскоре Роб с самодовольным видом сошел вниз. Я еле сдерживала раздражение. — Ну что, нести коробки? — спросил он. Он втаскивал их по одной, составляя в штабель в углу коридора. Закончив, он встал, потирая руки и ожидая, что я скажу. — Прежде чем ты поедешь, я лишь хочу напомнить, — сухо отчеканила я, — что я очень занятой человек, и если я с кем-то договариваюсь на час, я не рассчитываю, что они появятся в четверть второго. — Расслабься, Сьюзан, это всего несколько минут. На М6 авария, поэтому я с опозданием довез Эда до места. Хотя, конечно, извини, я должен был позвонить. Давай я свожу тебя куда-нибудь поесть, чтобы загладить мою вину. Я уже договорилась о встрече, — отказалась я. — Жаль. «Ну, ладно тогда, наверное. Не буду тебе мешать. В другой раз сходим». Не могла же я оставить его с уверенностью, что мне нечем заняться, кроме как ждать его приезда. Это было бы демонстрацией слабости, и кто знает, к чему могло бы привести. Когда Роб отчалил, я села за кухонный стол и оглядела блюдо с закусками. Непомерно много пищи для одного человека. Придется, наверное, почти все выбросить. Сколько досадная такая бесцельная расточительность. Самой мне есть вовсе не хотелось. Вернувшись в гостиную, я увидела, что фургон робота так и стоит за окном, а сам роб набирает сообщение на мобильном. Я колебалась между проявлением слабости и целесообразным способом распорядиться лишней едой. Нельзя было забывать и о детективной стороне дела. Я вышла на улицу и постучала в окно кабины. Роб опустил стекло и высунулся. Произошло неожиданное изменение планов, сообщила я. Приглашаю тебя пообедать». Классно. Сейчас только отправлю эту сообщение. Без сомнения, рапортует своему кукловоду выполнение задания. Когда я провела его на кухню, Роб выразил удивление при виде множества тарелок. «Ого! Ты так каждый день кушаешь? Разнообразить рацион очень важно для беременных», – ответила я. Вернувшись в кухню после краткого захода в ванную, я обнаружила, что Роб стоит у письменного стола, с большим, нежели невинным, интересом, читая мои выписки о злонамеренном принуждении и дееспособности при составлении завещаний. При виде меня он забормотал что-то о том, как искал бумажные полотенца «Подтереть оливковое масло». Я перевернула мои записи чистой стороной вверх и бросила робу тряпку. Пролита была буквально капля масла. Я уже хотела высказаться насчет его шпионских замашек, но удержалась. В целях контршпионажа не стоит выдавать, по крайней мере пока, что я его раскусила. К моему разочарованию мне не удалось вытянуть из роба дополнительной полезной информацией, несмотря на неоднократные тонкие заходы. Я заключила, что он либо хитрее, чем кажется, либо привык увиливать от прямых вопросов. Само собой, разумеется, провалились и его попытки заставить меня проговориться о деталях моего заявления в суд. Прекратив, наконец, ходить вокруг да около, мы заговорили о разных пустяках. В частности, Роб рассказал о своем детстве в маленьком городке на границе с Уэльсом, о родителях хиппи, которые сейчас живут в Италии, перестроив бывший сеновал, и о двух младших сёстрах с их чуть не каждый год увеличивающимися семьями. А я говорила о жизни в Лондоне, почему я не пошла учиться дальше на поверенного или баристера и о безразличии чопорной родни со стороны отца. Роба поделился новостями о своем квесте, сообщив, что создал себе профиль в Фейсбуке, но Эллисон в этой соцсети не нашел. И теперь гадает, может она сменила фамилию? Он разослал запрос на добавление в друзья двум ее прежним соседкам, которые могли что-нибудь знать о ее местонахождении. Я пожелала ему удачи. Если бы кто-нибудь вошел и увидел меня и Роба, он принял бы нас скорее за двух добрых друзей, нежели за членов рождущих кланов, оценивающих силу и слабости друг друга. Прежде чем роп ушел, я показала ему подоконник, заставленный кактусами, зная, что он, будучи дипломированным садоводом, оценит мою коллекцию. Я пояснила, что это не все мои кактусы. Еще столько же на столе на работе. Размеры и разнообразие моего цветника произвели на него впечатление. Наставив палец на большие заячьи уши, Роб распространялся, как в процессе эволюции кактусы обзавелись колючками вместо листьев, чтобы уменьшить поверхность, через которую происходит испарение влаги но при этом обеспечив некоторую затененность видоизмененному стеблю. Зайчие уши. Опунция. Многие люди, по словам Роба, ошибочно считают, что колючки только отпугивают хищников. Он добавил, что толстая кожица с восковым налетом, развитая корневая система и мясистый ствол приспособлены для хранения влаги и минимизации ее потери. Потрогав почву в горшках, Роб спросил, как часто я поливаю мои кактусы, и цвели ли они хоть раз? Оказалось, чтобы стимулировать цветение, я должна умеренно поливать их в период покоя. Я всегда поливаю их умеренно. А затем устроить им славный потоп, имитируя краткий сезон дождей в пустыне. Он брал по очереди каждый горшочек, отметив, что некоторым растениям тесно, и скоро они перестанут расти, если их не пересадить. «Им требуется свет», — сказал он. «Кактусы только выиграют, если будут находиться под прямыми солнечными лучами минимум 6 часов в день». Должна сказать, что, несмотря на его впечатляющие познания в ботанике, я осталась крайне недовольна. Мне вообще-то удалось вырастить весьма впечатляющие экземпляры, без всяких любопытных носов. Да, ни один из моих кактусов ни разу не цвел. Но это мелочи. Вечером, разбирая привезенные коробки, я услышала знакомый стук в дверь. Кейт пришла вернуть мою книгу «Расцвет мисс Джин Броуди», которую я давала ей почитать пару недель назад. «Интересно», – призналась она. «Только я не поняла мисс Броуди». Какая-то малоприятная особа. Я не получаю удовольствия от книги, если мне не нравится главный персонаж. Не могу согласиться. Я скорее буду читать о яркой личности, чем об особе, приятной во всех отношениях. Кстати, о приятных людях, вспомнила Кейт. Какой замечательный человек этот роб. И поможет, и развеселит. Мы отлично поболтали, пока шли наверх. Вот как? Должна предупредить, если он вас заинтересовал. Это друг и союзник моего брата, в конец испорченного и совершенно ненадежного. «Я на него не запала», – засмеялась Кейт. «Мне сейчас без этого дел хватает. К тому же Роб, кажется, очень увлечен вами». «Не говорите ерунды. Прежде всего, он не свободен», – задумала вновь соединиться со своей бывшей. «Ну, я только знаю, что когда он поднимался в мою квартиру, то говорил, что никогда не встречал никого похожего на вас. Он восхищался вашей манерой говорить уморительные фразы невозмутимым тоном и очень самобытном взгляде на вещи. Кейт, он играет в игры, чтобы вытянуть подробности о моем иске в суд» вздохнула я. Он куда более себе на уме, чем можно решить по его вальяжной манере. Должно быть, вы снова читали любовные романы. Подобная макулатура разжижает мозг, убивает здравомыслие. Придется подобрать вам что-нибудь из литературной классики. Вы читали Вирджинию Вулф?